Но у Тони не взяли часы. Совершенно верно, не взяли. Однако наши усилия в Лас-Вегасе не пропали даром. Мы обнаружили, что в тот вечер, когда ваш муж возвращался домой, он вез с собой большую сумму денег. Взял, чтобы провернуть через свою компанию. Отмыть. Очень много денег. Почти миллион. Они были у него. Миллион долларов? Вторая ошибка. Вероника сделала ударение на миллион. И Босх понял, она прекрасно знала, что в кейсе Тони Алиса было гораздо меньше денег. Но куда девался остаток суммы? Да, промолвил он, тот, кто дал Тони деньги, агент ФБР, внедрившийся в организацию, на которую работал ваш муж. Вот почему у него железное алиби. Он сообщил нам, что ваш муж вез миллион долларов. И поскольку вся сумма не влезла в кейс, половину пришлось спрятать в чехол для одежды. Босх чувствовал, что его рассказ ошеломил Веронику. В ее глазах появилась отрешенность, такая же, как в фильме, где она играла главную героиню. Но на сей раз это было не кино, а жизнь. Босх не успел закончить допрос, а она уже строила планы. «ФБР пометила купюры», — промолвила Вероника, — «чтобы выйти на их след?» «Нет, к сожалению, они недолго находились в руках их агента. И, честно говоря, денег слишком много». Но передачу снимали на скрытую камеру. Нет никаких сомнений, что Тони уехал с миллионом долларов. М -м -м. Босс открыл кейс и достал блокнот. Точнее, у него было миллион семьдесят шесть тысяч, все наличными. Вероника потупилась и кивнула. Гарри внимательно следил за ней, но внезапно его отвлек неизвестно откуда долетевший звук. Ему пришло в голову, что в доме посторонний. Вы слышали? – спросил он. Что? «Звук. Вы в доме одна?» «Конечно». «Как будто что-то стукнуло». «Хотите, я посмотрю?» — предложил Эдгар. «Нет-нет», — поспешно возразила Вероника. «Это, наверное, кошка». Босх не мог припомнить, чтобы в прошлый раз заметил какие-нибудь признаки кошки. Он посмотрел на кис. Та покачала головой, давая понять, что тоже не видела кошки. Но Гарри решил не настаивать. «Вот почему мы здесь», — объяснил он, и опрашиваем свидетелей. Должны задать вам несколько вопросов. Не исключено, что некоторые будут теми же, что раньше. Но я вам сказал, мы вынуждены начать все сначала. Мы вас ненадолго задержим, потом вы отправитесь в свою конюшню. Отлично, задавайте. Не возражайте, если я выпью воды? Разумеется, нет. Извините, я должна была предложить. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет? Я нет, ответил Эдгар. «Мне тоже не надо», — подхватила Райдер. Вероника направилась в кухню. Босх пропустил ее вперед, встал и последовал за ней. «Вы предлагали», — сказал он, — «а я отказался. Тогда мне казалось, что я не хочу пить». В кухне Вероника открыла шкаф и достала стакан. Босх огляделся. Кухня просторная, с красивым гарнитуром. «Мне подойдет вода из-под крана», — произнес Гарри, взял у хозяйки стакан и налил воду. Облокотился о стол, выпил и поставил стакан. «Больше ничего не желаете?» — спросила миссис Алиса. «Нет, спасибо», — улыбнулся он. «Тогда давайте вернемся в гостиную». «Разумеется». Босх шагнул за Вероникой, но прежде чем выйти в холл, обернулся и окинул взглядом выложенный серой плиткой пол. Следующие пятнадцать минут он задавал те же вопросы, что и в прошлый раз теперь не имеющие для расследования никакого значения. Но ловушка была приготовлена, и он тихо и незаметно отходил в сторону. Вскоре Босх закрыл блокнот. Он знал, что никогда не заглянет в него. Встал, извинился, что отнял у хозяйки время, и Вероника Алиса проводила детективов до двери. Когда Босх переступил порог, Вероника с ним заговорила. Роль требовала определенных реплик. «Держите меня в курсе, детектив Босх». Пожалуйста, держите в курсе. Гарри обернулся. Обязательно. Если что-нибудь произойдет, вы узнаете первый. Ну что скажете? Обратился Босх к Эдгару и Райдер. По-моему, заглотнула наживку, ответил Эдгар. Да становится интересно, подхватила Райдер. Босх закурил. «А Кошка? Что не понял Эдгар. Звук в доме. Она сказала, что это кошка. Я специально посмотрел на кухне. На полу нет ни одной мисочки. «Может, стоят на улице?» Босх покачал головой. «Мне кажется, если хозяева держит кошек в доме, то и кормят их там».